Сейчас она этого не заметила подумал халик на завтра у не будет синяк будет удивляться где это так ушиблась она схватила его руку глаза были широко раскрыты от ужаса заговорила сбивчиво хрипло изо рта сильно несло джином он теперь выглядит как аллигатор, — сказала она, почти перейдя на шепот. «Да, вот так он и выглядит. Прямо, словно из болота, выпался, напялил на себя человеческую одежду. Да, похоже, что он превращается в аллигатора. И я рада, что он уехал. Рада. Я думаю, если бы он не уехал, уехала бы я. Упаковала бы сумку, и... Она наклонялась все ближе и ближе к нему... И Билли поднялся, не в силах более переносить это. Леда Росингтон качнулась назад, и Халликидов успел поймать ее за плечи. Он, похоже, тоже порядочно перебрал. Промахнись он, и она могла бы раскрыть себе голову о столик, покрытый стеклом и окантованной бронзы 587 долларов. Как раз у него она только что ушибла ногу. Только теперь дело могло закончиться не ссадиной, а смертью. Посмотрев в ее полубезумные глаза, Билли подумал, что, может, она бы и не возражала против того, чтобы умереть. Леда, мне пора уходить. Ну, конечно, просто зашел выпить верно, Билли, дорогой. «Извини», — сказала он, — «я ужасно сожалею обо всем, что произошло. Верь, это так». И вдруг добавил, — «Будешь говорить с Керри, передай ему мои наилучшие пожелания». «С ним теперь трудно разговаривать», — рассеянно ответила она. «У него внутри рта то же самое происходит иначе». Дёсно меняется, язык покрывается панцирем. Я не могу с ним говорить, а его реплики звучат просто как мычание Он отступал в холл, желая оказаться подальше от неё, от её размеренного, такого воспитанного тона, от её сумасшедшего взгляда. — Да, он в самом деле превращается в подобие аллигатора, — сказала она. — Возможно, придется в итоге обысить его в бассейн. Им, наверное, нужно, чтобы кожа была влажной. Слезы снова потекли из опухших покрасневших глаз, и Билли заметил, что она проливает коктейль из бокала себе на туфли. Спокойной ночи, Леда, прошептал он. «Но почему, Билли? Почему ты сбил эту старуху? Почему ты обрушил на Кэри и меня такое? Почему?» «Леда, приходя через пару недель, — сказала она, направляясь к нему в то время, как он лихорадочно нащупывал дверную ручку позади себя, — и огромным усилием воли заставлял себя сохранять на лице подобие слабой улыбки. Приходи, я хочу посмотреть на тебя, когда ты потеряешь еще фунтов сорок-пятьдесят. Вот уж посмеюсь. Буду хохотать и хохотать. Он нашел дверную ручку и повернул ее. Свежий прохладный воздух обвеял его пылающее потное лицо. — Спокойной ночи, Леда. Прости меня. Извини. — Подавись ты своими извинениями! — завизжала она и швырнула в него бокал. Он разбился в дребезги, а дверной косяк справа отбил. — Зачем ты убил ее, ублюдок? Зачем ты на нас обрушил такое несчастье? Зачем? Зачем? Зачем? — Харик дошел до перекрестка Парк-Лейн и лантерн-драйв, и опустился на скамейку под навесом автобусной остановки. Его било зноб, во рту был скверный вкус, голова кружилась от алкоголя.